22. Наши бандитские дела. Так, время, времечко, постой, погоди. Нужна маленькая остановка стоп-кадр с застывшими фигурами и камерой, медленно пролетающей между этими живыми изваяниями, а потом поднимающейся ввысь и охватывающей сцену целиком. Под звуки тревожного метронома. Так, так, так, так. Нет, настолько я над временем не властен. Да, если честно, я вообще не имею над ним никакой власти, хоть и нахожусь сейчас вот здесь, в Москве 81-го года. Тем не менее, диспозицию я вижу вполне четко и будто даже сверху. В мгновение опасности мозг начинает работать на запредельных скоростях. Возможно, у всех происходит то же самое. Итак, что мы видим? Новицкая не испуганная, но удивленная, она замирает в чуть согнутом состоянии, начиная садиться в авто. Пашка, тянущий меня за шкирняк и пытающийся прикрыть собой. Цвет совершивший подвиг и заслонивший товарища от пули. Пусть не специально, неосознанно, но из песни слов не выкинешь. Он пойман в движении, нога приподнята, торопится, что-то сказать хочет. Что? На бладхату девушку пригласить? Нет, ей такого счастья точно не нужно. С этого толку не будет. Ему вроде вообще семью нельзя заводить, как монаху. В общем, он в движении торопится к Ирке, хочет сказать что-то важное. Ловит он пулю или нет, я пока не понимаю, но Лик его свиреп, словно послужил образцом для античной статуи Самсона, разрывающего львиную пасть. С видом недоуменного и грозного превосходства он замирает в полуобороте, так же, как и товарищи Гурко, Грушницкий и Захарин. Их недоумение, впрочем, не грозное, а высокомерное, поскольку их высотный эшелон, обычно гарантирует беззаботное неведение в отношении низовых социальных угроз. Игорь, самоотверженная гиперзвуковой ракетой летит за ниндзя стрелком а ниндзя-стрелок, соответственно, летит от него. Все это видение длится лишь долю секунды, а потом картина оживает и продолжает двигаться по генеральному вселенскому плану. Я одним движением кладу Ирине руку на затылок и пригибаю ее, чтобы не разбить голову, вталкиваю на заднее сиденье автомобиля. Вперед, бросая я Пашке уже в следующий миг лечу по присыпанному свежим снегом тротуару за удаляющейся целью. Стрелок начинает ускоряться, причем ускоряется не хило так, он невысокий, поджарый, быстрый гад. Со спины он напоминает Терминатора того, который из жидкого металла и пришел всех замочить. Игорь естественно начинает отставать, на протезе особо не побегаешь, а мы с Пашкой гоним стрелка как зайца по полю. Слева от нас резко отъезжает с обочины голубая копейка и, ударив по газам, уносится вперед. «А-ла-ла-ла-ла-ла!» ла весело орят алкаш с бутылкой в руке. «Откуда такой красивый нарисовался?» Выполз из мрака, когда люди уснули. «Ух ты!» Он размахивается и бросает бутылку в догонку киллеру. «Шиза киллер квин Gunpowder, gelatin. Dynamite this a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Pa-pa-pa-pa anytime. Pardon za mój nie znaju, какой. — Не попадает, разумеется, бутылка хрустко разбивается, не пролетев и половины расстояния, и алкаш начинает орать какую-то непотребщину. — Твою мать, олимпиец хренов! Расстояние увеличивается, убийца неудачник, третий раз задание заваливает. Без умения бегать такому никак нельзя. Ска, бежит он реально круто, не заяц, а гепард. Впереди у метрополии с мрака, так же как этот алкаш, появляется милицейский патруль. Убивец, заметив, милицию, выскакивает на проезжую часть и лавируя, между машинами мчится в сторону большого. Раздается свисток милицейская трель. Мы останавливаемся и переводим дух. Не слишком ли часто приходится бегать в последнее время? Алкаш орет что-то дерзкое в адрес приближающихся блюстителей порядка, но им сейчас не до пьяницы. Машин не слишком много, на дорога и не пустая. Раздается скрип тормозов, звуки клаксонов, крики из открытых окон. Патруль уверенно чешет за преступником, заходя ему с правого фланга. Пошли, кивайё, Пашки, с левой стороны зайдем. Мы выскакиваем на расквашенную жижу проезжей части. Клаксоны гудят сильнее, и нас тут же окатывает волной густого снежного крошева из-под колес. Снова свисток, крики, мат, пи пи Мы подбегаем к развернутой, в обратном направлении шестерки, вставшей посреди дороги. Неожиданно ниндзя, бегущий впереди, останавливается. Он вообще отмороженный, похоже, просто встал и все. Раздается скрип тормозов, и прямо перед ним, буквально утыкаясь в него, тормозит старый москвич. Водитель выскакивает из машины и начинает орать, но киллер на него даже на мгновение не отвлекается, он поворачивается в нашу сторону и резко поднимает руку. «Ложись!» — орёт Пашка мне прямо в ухо и тянет вниз. Мы падаем в грязь и в то же мгновение по багажнику Лады барабанят четыре фасолины и затем сразу «вжо!» Они рикошетят, не пробивая металл и превращаясь в, шерсть, в ней, улетают дальше. Я осторожно выглядываю из-за багажника и вижу, как этот жидко-металлический терминатор, не оглядываясь и не глядя по сторонам, начинает двигаться в нашу сторону. Он выходит из-за москвича и, кажется, смотрит мне прямо в глаза. «Отходим назад!» — командует Пашка, хватая меня за руку. «Скорее, бро! У него еще три патрона!» Я начинаю подниматься, не выпуская ассасина из поля зрения, и, и тут раздается глухой удар, и стрелок отлетает. Проезжающая мимо буханка сшибает его и отбрасывает на несколько метров, а сама идет в занос, кружится и врубается в тачку, стоящую за нашей шестеркой. Я вскакиваю и бросаюсь к сбитому убийце. Менты тоже летят, приближаются к нему и в этот момент. Я замечаю голубую копейку, ту самую, что отъехала от тротуара, когда мы подбежали за стрелком. Понятно. Если бы машина осталась стоять на месте, мы бы подбежали еще до того, как он впрыгнул бы в салон. Они хотели передвинуть место посадки чуть вперед. Не вышло. Лейтенант! Таруя перекрикивая весь проспект Маркса. Машина! Это его машина! Номера! Перехват! Парень, оказывается, смышленым и понимает, что надо делать. Я приседаю рядом с телом. Пульс вроде есть. «Быстро! Скорую!» — ору я. Начинаю шарить по карманам. «Ничего, вообще ноль, все пусто». «Так, вы что творите?» — хватает меня за плечо, сержант. «Вы кто такой?» «Это дело КГБ», — негромко, но зловеще объясняю я. «У гостиницы в члена ЦК стреляли». «Думаю, и самому члену ЦК по возможности стоит верить в эту прекрасную версию». Чтобы было поменьше вопросов ко мне и другим участникам происшествия. «Капитан, стой здесь!» — говорю я Пашке. «Узнаешь, куда повезли подозреваемого. Потом мы его переведём к себе. Имя врача, номер бригады, полная информация». «Есть!» — отвечает он, а сержанты, подскочившие литёха, только глазами хлопают. «Куда?» — пытается тормознуть меня мент. «Информация закрыта, отрезаю я и несусь к гостинице». «Твою дивизию хоть бы не сдох киллер сраный!» Да, тачку бы перехватили. Скорее, скорее, беги, беги, мот, и я бегу. У гостиницы уже стоит скорая, и мигают огоньки приближающейся милицейской машины. Борис Маркович, подбегаю я к гурко. Преступника машина сбила. Сейчас допросить его невозможно. Вообще не ясно, жив он или нет. У вас есть предположение, кто мог стрелять? Что? Гурко округляет глаза. В меня? Ты с ума сошел? Меня вообще здесь не было. «Нет, Борис Маркович, может, конечно, это было покушение на Грушницкого. Но его проще дома было бы грохнуть, дешевле. Вы единственный среди нас допущенный к наивысшим государственным секретам. Через вас вся информация проходит, а мы-то какой интерес представляем? На вас покушение сто процентов!» «Я поехал, Брагин, ты с ума сошел, что ли?» — шепит он. «Это ваши бандитские дела!» Глаза у него по полтиннику, и он перепуган. Не знаю, тем, что подумают, будто он замешан в каких-то темных делишках, или просто представил, что стреляли действительно в него. Езжайте, конечно, милиции не нужно видеть, что вы замешаны. Я звоню в КГБ. Зачем? Причем здесь КГБ? Иначе нельзя, иначе все узнают, что вы здесь с уголовным авторитетом тусовались. Не беспокойтесь, я вас прикрою. Брагин! Но я больше его не слушаю и забираюсь в машину. Ир, ты тут... Не бойся, все уже... Оглядываюсь, в машине ее нет, я набираю номер. «Леонид Юрьевич, здравствуйте, у нас ЧП, стрелок появился». «Егор, твою за ногу, давай по порядку». Я докладываю, он злится. Еще бы, вечер, только выдохнул, расслабился, а тут вон что творится». Трындец в центре столицы, Вооруженный киллер устраивает шоу, о котором наверняка уже полгорода знает. «Стрельба, беготня по дороге». «Замзав отделом ЦК и подстреленный вор в законе. Кошмар, да и только». Я сказал Гурко, что, по моему разумению, это в него стреляли. «Чего? Ну а зачем нам волна интереса? Друзья, контакты, контракты, враги, конкуренты и все такое прочее. все ведь перетряхать начнут. Пусть уж сразу в ту сторону копают. Наше дело маленькое». «Так пусть тогда менты и роют», — предлагает он. «Если это пустить по течению, то они на каждого из нас народ отвечаю Тут еще цвет фигурирует. Случайно прохожий, типа? Кто поверит-то?» «Давай тогда так. Стреляли в Цвета и пусть дело забирают менты», — размышляет Злобин. «Леонид Юрьевич, вы чего говорите-то? А зачем я бегал за стрелком, если вообще не при делах? Тут, кстати, менты приехали уже». «Так ты же знаменитый борец с преступностью, вот и побежал в очередной раз не в свое дело соваться». «Отлично. А стрелка кто колоть будет и водилу его?» — спрашиваю я. «Следователь Шелюхова?» «Ну это еще кто?» — удивляется он. «Досталкивался да здесь такой. Отличница». «Чурбанова попроси». Я открываю окно. «Игорь!» — окликаю я Зырянова, стоящего рядом. «Скажи, чтоб никто пока ничего не говорил. Я сейчас подойду и все объясню». «Леонид Юрьевич, у вас ничего не случилось?» — спрашиваю я. «Какой-то разговор странный у нас». «Не случилось», — недовольно отвечает он. «Но я же не директор конторы, да? У нас тут тоже есть веяния, разные течения. Короче, мне надо на недельку-две затихнуть, не светиться нигде». Леонид Юрьевич, я даже не знаю, что сказать. «Как-то стрёмно получается». «Егор, я при встрече объясню», — говорит он. «В общем, ты на меня можешь, как всегда, положиться, но сейчас. Просто ситуация у тебя не такая тупиковая, поэтому я...» Короче, сейчас выстоим и станем сильнее, ты понял? Звони дружку своему. Если он пойдет в отказ, тогда будем решать как-то. Но лучше этого избежать. А сейчас-то мне что делать? Блин, у меня тут менты вообще-то. Они ждать не хотят, вы же понимаете. Организуйте звонок, чтобы они меня минут двадцать хотя бы не дергали. Ладно, неохотно соглашается он. Попробую. Пипец какой-то. Это что такое вообще? Отвалился главный элемент защиты или что? Приходит Пашка. Я делаю знак, чтобы он подождал снаружи и звоню Чурбанову. Блин, он дома, но хорошенько даты уже. Юрий Михайлович, ну что ж ты бухаешь-то чуть ли не каждый день? Надо отдать ему должно, он моментально концентрируется и, выслушав мой доклад, сразу делается собранным внимательным. «Что там с уголовником твоим?» — спрашивает он. «Сейчас уточню». Я снова выглядываю в окно. Игорек, что с цветом?» рука мягкие ткани на вылет отвечает он так не смертельно но кровища тас мы что разворотила ему Пуля не очень скоростная давай мне к трубе старшего приказывает чурбанов я выхожу и прошу капитана подойти к телефону он страшно недоволен потому что потому что какого хрена телефон в машине это конечно означает что все не просто так и какой-нибудь пранкер вряд ли будет пудрить мозг В конце концов он соглашается и остается впечатленным. Чуть честь телефонной трубки не отдает. Егор, значит так, говорит мне Чурбанов. Сейчас подъедет подполковник Тайманов Олег Давлатович. Это мой помощник, он все решит. А завтра подъедешь ко мне в половине первого. Щелоков сказал, что если меня когда-нибудь увидят, мне конец, говорю я. Вдруг встречу с ним. Смеется. Ладно, на самом деле лучше в другом месте встретимся. Поедем, пообедаем. В двенадцать позвони. На этом мы прощаемся. Ну, собственно, и все. Приезжает подполковник Тайманов. Молодой, лет 37, семи, строгий, можно сказать, симпатичный дядя. Отец, судя по всему, казах, а мать, наверное, русская, ну или кто угодно. Стройный, высокий, подтянутый, выбритый с широкими скулами и несколько тонкими губами. Он конкретный, на мистера Вульфа в исполнении Харви Кейтеля, конечно, не похож, но по функциям, скорее всего, идентичен. Человек, который решает проблемы. Тайманов быстро дает распоряжение ментам и врачам, которые бедные целых полчаса, да какое там, больше, почти часа ждали, пока у нас тут все разрулится. Недовольны все, но есть шанс, что сделано все будет четко. «Ну ты как, Пабло?» — спрашиваю я цвета, привязанного и уложенного на носилке. «Как тебе пуля моя, братан? Мягкая?» Я наклоняюсь над ним, и он легонько хлопает меня по щеке. «Сочтёмся», — усмехается он. «Девку мне отдашь». «Сейчас», — смеюсь я в ответ. «Ты мне, брат, конечно, даже ближе, но мы же не папуасы бабами меняться». «Отдашь, отдашь», — кивает он. «Забудь!» — отшучиваюсь я, хотя немного напрягаюсь. Тебе вообще об этом нельзя сейчас думать, а то кровь не туда куда-нибудь перетечет. «А ты чего сказать-то ей хотел, когда выскочил? Ирина, Ирина, Ирина и все. Дальше-то что? Заклинило, что ли? Я тебе говорю, отток крови — это вещь такая, когда от мозга отливает, то забываешь в натуре, что... «Так, все, иди мне ехать надо», — перебивает он. «Шутник, мля. Ты там смотри, время впустую не теряй». «Не бычься в госпитале», — говорю я, уже знаю, что его везут туда же, где лежала я. «Прикинься, милым парнем, заведи контакты полезные». «Ты на что намекаешь, чтоб я там мужикам глазки строил?» «Ну а что, если надо, для дела?» Партийные боссы разъезжаются сразу, как прибывает Тайманов. И сейчас мы остаемся с ним, Платоночем и Ириной. «Ну и парни, естественно, тоже здесь». — Ну что, Егор Андреевич, — говорит он, — на завтра с Юрием Михайловичем вы предварительно договорились, насколько мне известно. — Я тоже буду присутствовать, тогда все и обсудим. — Олег Давлатович, можно просто, Егор? Спасибо за помощь. Скажите, водителя удалось задержать? — Занимаемся этим, — кивает он. А стрелок в себя не пришел? На момент, когда я отправлялся к вам, еще нет. Вы здесь, в гостинице, живете? Да, подтверждаю. Телефон в номере имеется? — Имеется. И в машине тоже имеется. Продиктовать вам есть чем записать. Говорите, я запомню, чуть поднимает он правую бровь. Наш человек. Я диктую. Мы еще обмениваемся какими-то ничего не значащими фразами и прощаемся. Ничего не понятно, спрашивает Платоныч, быстро глянув на Ирину. Извините, говорит она, поняв так, что нам нужно переговорить. Я отойду ненадолго. Ничего, мотаю я головой, глядя ей вслед. Стрелка машина сбила, но у него тоже была тачка с водителем. Того еще не поймали, может, и не поймают. Но самое интересное, знаешь что? Злобин не стал помогать. Я ему позвонил, а он туда-сюда задом закрутил, а потом говорит, обращайся к Чурбанову. Ситуация типа не очень. Вот это меня конкретно напрягает. Что это за ситуация такая? И ничего не пояснил? Ну, сказал, типа через недельку две все устаканится и станет еще лучше, чем было. А эти две недели что, без прикрытия с голым задом ходить? За две недели-то можно ого каких дел понаделать. Все вообще можно похерить. Большак качает головой. Возвращается Ирина. Надо мне такси вызвать, наверное, говорит она. Паша, окликаю я своего водителя-телохранителя. Отвезешь Иру и дядю Юру, ладно? Конечно, говорит он, подходя к нам. Ну все тогда поконим. Дядя Юра, садись. Он кивает и усаживается на задний диван за водителем, а я подвожу Ирину к машине с другой стороны. Егор, слушай, Павел, этот, так неудобно получилось из за меня ведь. Он же за мной вышел, позвал, и тут бац на тебе пулю схлопотал. Пулю в центре Москвы кошмар. Ира, а ты думаешь, бандит тот в тебя стрелял, что ли? А цвет тебя типа прикрыл от пули? Выходит, что прикрыл. В кого стрелял и зачем, вообще не ясно, между прочим. А ты знаешь, что Паша цвет вор в законе, и в его жизни пуля не такая уж и редкость. Он и сам неплохо стрелять умеет. Я киваю и многозначительно поднимаю брови. Он тебе понравился, что ли? Я смотрю, тебя как-то на плохишей потянуло. Только из одного омута выплыло, а уже норовишь в другое окунуться. «Так, ты мне норовоучение, что ли, читаешь?» — хмурится она. Хочет, видать, приложить, да помнит, кто из ее омута вытаскивал. «А чего он тебе сказать-то хотел, что аж под пулю рванул?» — усмехаюсь я. Она поджимает губы. «Да ладно, не секретничай, скажи. Кому тебе сказать, как не мне?» «Слушай, я с ним не собираюсь сближаться. Он хотел меня на ужин позвать. А ты отказалась?» Так приглашения ты и не было, пожимает она плечами. Он теперь не скоро из больницы выйдет. Эр, не надо тебе с ним дружбу водить, поверь мне. Ничего хорошего не выйдет из этого. У меня, похоже, уже вообще ничего хорошего не выйдет. Грустно отвечает она. Одни провалы. Как ты говоришь, факапы? Факапы, ⁇ иришь, факапы, подтверждаю я и вздыхаю, потому как... Потому как, а что тут скажешь? Твою дивизию. Ладно, Егор, все, надо ехать, а то неудобно. Завтра прямо к половине десятого приезжай к нам в ЦК. Будет расширенное совещание с руководителями отделов и с представителями ДОСААФ. И Скачкова возьми. Он где, кстати? К родственникам поехал. Может, вернулся уже, пока мы в казино были. Ладно, езжай, до завтра. Я ее обнимаю и открываю дверь. Утром я просыпаюсь рано. Поваляться бы, да нужно подниматься. Делаю растяжечку, принимаю душ, умываюсь и выхожу из номера. Хочу с утра позвонить Наташке, потому что потом будет сумасшедший дом, а когда вернусь, уже ночь настанет. По-другому не получается. Я прохожу по коридору и выхожу в просторное фойе. Нажимаю кнопку лифта. Доброе утро. Здороваюсь дежурный. дежурной. Она сидит за своим столом с конторкой, а рядом, чуть склонившись над ней, стоит гражданин в сером пальто. Андатровую шапку он держит в руках. «Так вот он и есть», — говорит дежурный, взмахнув рукой, указывает на меня. «Вот он, Брагин ваш». Гражданин в сером пальто оборачивается ко мне слегка кивнув, едва заметно улыбается. Интересное кино. Морда у него протокольная, традиционная для определенных структур. Мусорская. «Уже я этих морт повидал на своем веку. Только что им структурам этим надобно?» «Тайманов же сказал, в обед встречаемся вместе с Чурбановым. Чего еще? «Вы Егор Андреевич Брагин», — любезно уточняет он и тянется во внутренний карман. «Блин, твою дивизию. Не захотел парней раньше времени будить, чтобы поспали подольше. Твою ж неосмотрительную дивизию». Я напрягаюсь, рассчитывая последовательность ударов, если сейчас придется обороняться. Я делаю шаг, подступая к нему ближе, чтоб не думал, что будет стрелять издалека. А я только ойкой да Но из кармана появляется не нож и не пистолет. Он вытаскивает красные корочки. Я майор Соловей, Комитет Государственной Безопасности. Где мы с вами можем поговорить?